Почему у нас нет нескольких дней. Я с отрочением заметил, что в его голосе появились пронзительные истерические нотки. В глубине души я уже знал ответ, но не желал вылекать его на поверхность, потому что он совершенно меня не устраивал. Ты ведь помнишь, я рассказывал тебе, почему понадобился кодекс Хрембера, мягко спросил шеф. Если бы всё дело было в амбициях магистра Нофлина, я бы не играл на его стороне, можешь мне поверить. И не дал бы приковать в себя к креслу почтеннейшего начальника тайного сыска. Уверяю тебя, в этом прекрасном мире можно найти на свою затницу великое множество куда более захватывающих приключений, чем надзор за порядком в столице Соединённого королевства. Я уже не говорю о том, что во вселенной имеется неприлично большее число иных миров, куда как привлекательных на мой вкус. И я, к слову сказать, всегда был непоседой. Одним словом, я до сих пор играю в эту игру лишь потому, что знаю, какова ставка. Кодекс Хрембера был принят вовремя, ну, скажем, почти вовремя. Чуть-чуть позже, чем следовало. С тех пор все держится на волоске. Слишком много неразумных чудес творили буйноголовые колдуны в сердце мира на протяжении тысячелетий. Зря, конечно, Халла Махун Махнат основал здесь столицу. Впрочем, прошлое уж точно никто изменить не в силах. Я ведь говорил тебе, что от избытка чудес наш мир может рухнуть. Говорил, и надо полагать, не однажды. Ну так вот, этот исторический момент не за горами. Если мы не прекратим это безобразие в течение суток... Максимум у нас есть 2 дня, если очень повезёт, но никак не больше. Уже появились первые признаки конца. Дух Халоме проснулся, но он не хочет плясать, как обычно, а безумно бродит по пустым коридорам и пугает несчастных узников жалобными причитаниями. Так уже было однажды за несколько часов до окончания войны за Кодекс, но тогда мы управились вовремя. А полчаса назад Нуфлин прислал мне зов и сказал, что камень судьбы в самом глубоком подвале Иафаха. подкрылся липкой влагой, похожей на пот больного. Легенды гласят, что перед самым концом он начнёт сочиться кровью. Наш пасов в Куманском халифате сообщил, что небо над Уандаком теряет обычный алый оттенок, и это дурной знак. Если так пойдёт дальше, уже завтра исчезнут тени. Сначала тени людей и животных, чуть позже тени деревьев и камней, а потом все остальные. Это будет означать, что исправить что-либо невозможно, а потом Впрочем, никто не знает, что будет потом. Скорее всего, наш мир исчезнет в одно мгновение. Или не исчезнет, а превратится в нечто совсем иное. На сей счёт существует масса теорий совершенно бесполезных, сам понимаешь. И всего один шанс узнать, как это бывает на самом деле. Неудивительно, что магистру Нуфлину больше нет никакого дела до наших с его величеством мелких интрижек. Он очень хочет с нами помириться, при условии, что на это ещё будет время. Но с этим у нас плохо. Мир рухнет. Растерянно спросил я. Глупо улыбнулся и упрямо поматал головой. Не верю. Самое страшное, что никто в это не верит, жёстко сказал Джуфен. Есть несколько посвящённых, которые знают, и всё. Именно поэтому совершенно бесполезно просить горожан немедленно прекратить колдовать. Они воспримут это как признак нашей слабости и разойдутся ещё почще. И что же мы можем сделать в таком случае? Собственный голос мне казался чужим и каким-то бесцветным, словно я говорил не то под водой, не то под наркозом. Самым разумным решением было бы открыть дверь в коридор между мирами и уже оттуда полюбоваться финалом сухо, сказал Джуффин. Я могу это сделать, и ты тоже. Еще, сэр Шурф, пожалуй, нашего могущества хватит, чтобы прихватить с собой еще несколько дорогих нам людей, но мне это не нравится. Не было еще такого, чтобы я отсиживался в кустах, когда можно ввязаться в безнадежную драку. Мне это тоже не нравится, хотя в кустах я чувствую себя гораздо лучше, чем на ринге сла был обнулся я. А это всё, что мы можем сделать, Джуфин. Есть ещё варианты, мягко сказал он. Например, немедленно ввести смертную казнь за любое нарушение кодекса Хрембера на какое-то время. После этого мир, где мы живём, станет отвратительным местом. Зато он, вероятно, уцелеет, поскольку охотников рисковать жизнью куда меньше, чем горьких харбрицов, готовых в случае чего провести дюжный год в халоме и вернуться тут героями. А потом можно будет отменить строгие меры, отправить в отставку виновника, например, меня. Это был бы самым щедрым подарком судьбы и подождать пару дюжин лет, пока всё станет как прежде. Не так уж и долго. Мне это тоже не нравится, печально сказал я. Здорово не нравится. Свинство какое-то получится, а не жизнь. Это правда, спокойно согласился Джуфин. Вопрос лишь в том, насколько мы хотим сохранить наш мир. По-моему, в таком деле все средства хороши. К сожалению, его величество и магистр Нуфлин категорически против смертной казни. Я дал ему время подумать до утра, но я не верю, что они примут верное решение. Нуфлин боится. Дескать, на орден Семилисника обрушится такая волна ненависти, что ему уже никогда не удастся восстановить свое былое могущество. А на таких условиях он спасать мир не готов. Ну а Гуригу просто жалко людей». К тому же он наивно надеется, что конец мира может как-то отмениться, в самый последний момент произойдёт некое сокрушительное чудо, появится король Мёнин или Ульвиар безликий или ещё какой-нибудь оживший миф с волшебным мечом на перевес и всех спасёт, как в старой доброй сказке. Всё-таки он ещё очень молодой, почти как ты. Ты ведь тоже до сих пор веришь в доброго дядю. Признайся, Макс. Нет, я печально помотал головой. Уже, пожалуй, не верю. С тех пор, как мне самому довелось побыть таким добрым дядей, в которого все верят. Я знаю цену человеческой надежде, Джуфин. И я знаю, почему наш с вами приятель Махи всё время твердил, что надежда глупое чувство. Значит, ты мудрее, чем я думал, усмехнулся Джуфин. Что ж, хорошо. Тебе ещё пригодится эта нехитрая мудрость. В этом мире или в каком-нибудь другом, но пригодится непременно. Слушайте, но если в ехе всё-таки появятся Йонги, спросил я. Я имею в виду вот что. Мы будем работать всю ночь. Арестовым виноватых и вообще всех, кто под горячую руку подвернётся, одним словом в очередной раз докажем всем и каждому, что мы очень страшные ребята. А утром на центральной площади появится мёртвый Йонги и за могильным голосом покаятся перед согражданами, дескать, простите, что ввёл вас в искушение. И ещё попросят короля, магистра Нуфлина и господина Багуда-молдахана не наказывать виновных, поскольку, дескать, виноват только он, и это его дурацкие выдумки. Ну, хорошо. А как же ты представляешь себе возвращение Йонги? сурово спросил Джуфин. Я уже знаю, что ты умеешь оживлять мертвецов, а потом они делают всё, что ты им прикажешь. И не только я. Об этом хвала магистрам данным давно проинформировано всё население Еха. Думаешь, на фоне этого знания признание трупа Йонги прозвучат убедительно? Поэтому нам нужен не труп, а настоящий Йонги, нетерпеливо сказал я. Его душа или как это называется, одним словом то, что от него осталось. если от человека действительно хоть что-то остается после смерти. Вы же сами сказали, что так иногда бывает. Думаете, я из любопытства вас сегодня днем расспрашивал? С тебя осталось бы. Да я уже понял, что не из любопытства вздохнул шеф. А толку-то? Никто не знает, каким именно образом продолжают свое существование те немногочисленные счастливчики, для которых смерть не конец, а всего лишь новый поворот. У меня даже нет никаких гарантий, что Йонг один из них. Хотя в глубине души я почти уверен, что ему всё-таки удалось выкрутиться. Он всегда умел устроиться, надо отдать ему должное. Но у меня есть плохая новость для тебя, Сэр Макс. Я сам никогда прежде не пробовал отправиться за порог, чтобы привести оттуда тень мертвеца. И я не знаю никого, кому это удавалось. Правда, я, как ни странно, знаю, с какого конца браться за это дело. Хвала магистром, у меня был очень предусмотрительный наставник. Махи, да? Невольно улыбнулся я. Ну да, кто же ещё стал бы на полном серьёзе рассказывать не смыślленному кетарийскому пареньку, что тот, кто вознамерился переплести свой путь с тропами мёртвых, не должен отправляться в Хумгат, оставаясь человеком. Как это спросил я. А кем же в таком случае надо быть? Мертвецом? Я даже не знаю, решился ли я. Знаете, я, кажется, становлюсь активным сторонником введения смертной казни. Может быть, нам следует запереть Нуфлина с королём в каком-нибудь надёжном погребе и решить все неприятные вопросы без их участия? "Не так всё страшно", сэр Трусишка усмехнулся Джуфин. "Никто не говорит, что тебе придётся становиться покойником. А, кстати, почему ты сразу решил, что отправляться за Ёнги придётся именно тебе?" "Потому что я привык, что так всегда бывает", мрачно признался я. "Я же у нас специализируюсь исключительно на невозможном, и потом, если уж эта дурацкая идея пришла именно в мою голову, за всё надо платить". Ты не поверишь, мальчик, но сейчас я, кажется, буду тебя отговаривать, неожиданно сказал шеф. Вот уж не думал, что в один прекрасный день мне придётся отговаривать тебя от похвального желания спасти этот смешной, но очаровательный кусочек вселенной. Не надо меня отговаривать, это слишком просто сделать, вздохнул я. Успеется ещё. Лучше просто расскажите, чему учил вас этот хитрец Махи. И ещё признайтесь, неужели вы действительно ни разу не пробовали применить свои полезные знания на практике? Даже не верится. Тем не менее, я еще никогда этого не делал. Видишь ли, до сих пор мне ни разу не припекло как следует. Признаюсь тебе, что мысль о таком путешествии всегда внушала мне непреодолимое отвращение, даже страх, поэтому мне потребовались бы серьезные причины, вроде нынешней. Вы сказали «непреодолимое отвращение»? «Но почему именно отвращение?» — с замирающим сердцем спросил я. «Страх это я еще понимаю». Видишь ли, когда Махи говорил мне, что в поисках путей мёртвых не следы отправятся в Хумгат, оставаясь человеком, он имел в виду, что для этого путешествия нужно стать чудовищем. Но «Ну, если верить Церу Мелифара, я и есть самое настоящее чудовище оживился я. Не перебивай меня, ладно, попросил Джуфин. Всё не так просто, Макс. Это не метафора. Нужно стать самым настоящим чудовищем. То есть подвергнуть своё тело некоторым радикальным изменениям. Махи говорил, что проще всего слиться в единое с каким-нибудь животным. Но тут следует быть очень осторожным. Если перепуганный или рассерженный зверь воспротивится слиянию, оба погибнут прежде чем совершится превращение. Поэтому в такую переделку можно пускаться только в компании преданного тебе существа. Мало у кого из людей есть настоящие друзья среди зверей. Мы не слишком дружелюбные твари, и они это чувствуют. Мне, впрочем, повезло, у меня есть Хуф, которого вполне могу считать своим добрым приятелем. но Хуф — маленькая собачка. Думаю, существо, которое получится из нас двоих, будет довольно беспомощным. «А у меня есть Друппи», — обрадовался я. «Он большой, сильный и умный. И любит меня, вы же знаете». «Любит, слабо сказано, он тебя обожает», — согласился Джуфин. «Да, тут нам повезло». «Подожди-ка, сэр Макс, ты что, действительно собираешься попробовать?» «Наверное, собираюсь», — растерянно кинул я. «Никак не могу поверить, что все это происходит на самом деле, и все время пытаюсь проснуться». Но поскольку проснуться мне не удаётся, ладно. Сначала расскажите, что должно делать это чудовище потом. Махи говорил, что потом всё очень просто, неохотно сказал шеф. Если Хумгат согласится принять чудовище, значит, половина дела сделана. Достаточно будет громко заявить о том, кого из мёртвых скитальцев ты хочешь обнаружить, и тебя тут же поместят перед нужной дверью. Как это громко заявить, изумился я? В коридоре между мирами совершенно невозможно говорить. Это же проверенный факт. Проверенный кем? тобой, ехидно усмехнулся Джуфин. Но ну так вот, поверь мне на слово. Ты не самая последняя инстанция. Ничего, будет надо. Заговоришь как миленький, где угодно, в том числе и в Хумганте. А дальше по обстоятельствам. Сгробастаешь свою жертву, возвращаешься домой, как после обычного путешествия между мирами. Все танцуют. Правда, тут существует ещё одна проблема. Чудовище, которым ты станешь, Совсем не обязательно будет таким же разумным существом, как ты сам. И нет никаких гарантий, что оно будет помнить о своей цели, а не отправится в бессмысленное, но увлекательное путешествие сквозь бесконечность. Тут вся хитрость в том, чтобы сохранить память о себе после того, как ты станешь чем-то совсем иным. Махи говорил мне, что потерять себя в этот момент самое страшное, что может случиться с человеком. Действительно страшно, тихо сказал я. Но тут я тебе как раз могу помочь, неожиданно улыбнулся Джуфин. Поскольку без моей помощи ты не сможешь превратиться даже в комнатную туфлю, я буду рядом, когда превращение совершится. И прежде чем отпускать тебя в Хумгат, я проверю, соображаешь ли ты хоть что-то. Если нет, быстренько верну всё на место и поеду к Гуригу хлопотать о введении смертной казни. В крайнем случае придётся его заворожить. Не хотелось бы, но придётся. Тут он с сомнением посмотрел на меня и внезапно поматал головой. Нет, сер Макс, я ерундой мы с тобой занимаемся. Лучше уж я сразу заворажу Гурига. Даже интересно, что из этого получится. Никуда я тебя не пущу. Обойдёшься без бессмертных подвигов. Думаете, я хочу становиться чудовищем и бегать в таком виде по коридорам между мирами, разыскивая какого-то мёртвого придурка, сердито спросил я. Мне так страшно, как ещё никогда не было. И всё-таки что-то заставляет меня сделать это. Я не могу объяснить, что Такое чувство, что меня заколдовали, я вынужден повиноваться чужим приказам, даже самым нелепым. Но это не чужие приказы, Джуфин. Это приказы моего собственного сердца. Пришло время сказать спасибо вам и этому прекрасному миру, который приютил сумасшедшего мечтателя по имени Макс и дал этому никчёмному существу шанс начать всё сначала. Мне есть за что благодарить этот мир, Джуфин, и для этого придётся совершить поступок Просто говорить спасибо ежедневно вместо утренней зарядки чрезвычайно соблазнительно, но слишком фальшиво. Никуда не годится, к сожалению. Но зачем тебе вообще кого-то благодарить, удивился Джуфин? Чтобы потом не пришлось кусать локти, улыбнулся я, а потом честно признался: не знаю зачем. Просто мне кажется, что так надо. По крайней мере, придётся попробовать. Ну всё. Гасите свет. Сэр Макс нашёл очередное приключение на своё горемычное заднице. Тебя всё время тянет в самое пекло, как магнитом проворчал шеф. Но как бы Джуфин ни хмурился, я видел, что он старательно прячет в уголках губ торжествующую улыбку. Ну что ж, дело хозяйское, заключил он. Но если ты твёрдо намерен попробовать, нам нельзя терять ни минуты. Если горожане в негогомонятся уже завтра утром, наши усилия могут оказаться бесполезными. Конечно, нельзя терять ни минуты, согласился я. Сейчас съезжу за дропи и будем превращаться в чудовища. Меня передёрнуло от собственных слов, и я испуганно уточнил: "Скажите только, а вы потом точно сможете меня расколдовать? Я имею в виду, вернуть всё на место, а то у меня рухнет личная жизнь". "Не только личная жизнь, твоя карьера тоже рухнет", ехидно заметил Жуфин. "Никто не позволит мне держать на службе такого монстра". Его злорадство почему-то меня успокоило. Я пулей пролетел через опустевший зал общей работы и отправился в мохнатый дом за своим четвероногим любимцем. Друпи пришёл в полный восторг, когда понял, что я собираюсь покатать его в автомобиле. Мне было немного стыдно смотреть его счастливые круглые глаза. Я собирался втородить свою собаку в чудовищную авантюру, и у меня не было решительно никакой возможности получить его согласие. Мне казалось, что это нечестно, но что я мог поделать? Так уж всё сложилось. Тем не менее, я решил, что всё-таки должен рассказать Друпи о том, что нас ждёт. В глубине души я всегда был уверен, что этот умник отлично понимает человеческую речь. Я старался говорить коротко и по существу, словно мой собеседник маленький ребёнок, которому трудно ориентироваться в нагромождении взрослых слов. Сейчас мы с тобой отправимся в гости к дяде Джуфину, говорил я. Ты ведь с ним знаком, и он тебе нравится, правда? Ну вот. Он нас с тобой немножко заколдует. Но бояться не надо, это будет ни страшно, ни больно, а даже интересно. Просто новая интересная игра. А потом мы с тобой отправимся на прогулку. «Ты же любишь долгие прогулки, правда?» Друппи коротко одобрительно тявкнул и лизнул меня в нос мокрым угольно-черным языком. Это чуть не привело к дорожно-транспортному происшествию. Но, к счастью, у меня имеется некоторый опыт общения и с амобилером, и с этой горой белоснежного меха, которая считается моей собакой, поэтому как-то обошлось. Ты безобразник. Но я рад, что ты не боишься, вздохнул я после того, как убедился, что толстенный ствол дерева в ахаре не стал последним впечатлением в недолгой, но бурной жизни моего любимого омобиллера. Главное, чтобы ты мне доверял, милый. Тогда всё будет хорошо. Друпи легкомысленно замотал ушами, что в его системе символов соответствует велянию хвостом. Я мог ему позавидовать. Мой пёс был совершенно счастлив и спокоен. Впрочем, это его нормальное состояние. Может быть, он меня этому научит. Если уж нам придётся какое-то время сосуществовать в одном теле, с Надежды, подумал я.